Клад из Панагюриште. Из Софии в Пловдив можно попасть и поездом, и самолетом, но интереснее автобусом. Или, если есть машина, на машине. Две с половиной тысячи лет назад Пловдив был главным городом фракийского племени Адрисов. Тогда он назывался Эвмольпей, а примерно в сорока километрах к северу от Пловдива Находится Панагюриште, небольшой окруженный садами городок. Говорят, что археологам здесь достаточно лишь тронуть заступом землю, и находка следует за находкой. Но самое главное открытие здесь сделали все же не ученые, а простые крестьяне — братья Павел и Мишо Дайковы. 8 декабря 1949 года отправившиеся заготавлять глину для кирпичей лопата ударилась во что-то твердое рассказывал позже старший из братьев Павел нагнулся я разгреб немного руками вижу круг в земле мне показалось медный я было подумал что кто-то здесь трубу потерял разгреб еще опять что-то желтое крикнул братьев Склонившись над влажной землей, трое мужчин один за другим извлекли из нее девять тяжелых, изготовленных из листового золота античных сосудов. Потом стало известно, что все вместе они весили более шести килограммов. Они были как солнце, вспоминал Павел д а й к о в Завернули мы их в пальто от лишнего глаза, а потом осмотрели землю. В ямку они были поставлены, они просто брошены, для них специально вырытую. А я знал, что в наших местах лежит огромный клад. Старые люди говорили. Уточнял рассказ Павла младший брат Мишо. Но это уже, конечно, легенда, которая просто опоздала родиться. Как выяснилось позднее, на месте, где был найден клад, да и поблизости, никогда не было какого-либо древнего поселения. И нет здесь старинных развалин, которые могли бы дать приют легенде. Но кто же тогда закопал в этом безлюдном месте такое сокровище? Ведь сосуды, семь ритонов, амфоры и блюда, изготовленные методом холодной ковки, представляют собой неслучайный набор драгоценной посуды, а т щ а т е л ь н о п о д о б р а н н ы й сервиз, принадлежавший, по всей видимости, одному из фракийских царей. И по богатству общий вес золотых предметов составляет более шести килограмм, и по красоте и изяществу отделки эти предметы уникальны. А входящий в состав клада огромный сосуд фиал весом восемьсот сорок шесть грамм чистого золота и диаметром двадцать пять сантиметров вообще является рекордсменом во всем античном мире. Чеканные рельефы, покрывающие сосуды, к а ж е т с я вообрали в себя всех богов и г е р о е в а н т и ч н о с т и Улыбаясь, сидит в легком хитоне Афина, подняв одной рукой боевой шлем и опираясь другой на круглый узорчатый щит. Чуть поодаль стоит Афродита и в о с с е д а е т на троне г е р а Рядом Парис. В левой руке он держит Скипетр, правая немного поднята. Такое впечатление, будто он что-то объясняет богиням. Второй ритон посвящен подвигам Геракла и Тесея. Геракл побеждает к и р е н и ц к у ю лань. Борется с марафонским быком Тесей, с и л а ч с детским лицом. На других сосудах можно видеть Диониса в окружении нистовых е вакханок, Артемиду и Аполлона с луками в руках, крылатую Нике с печально склоненной головой. Три ритона, выполненные в виде женских голов, судя по всему, это амазонки. Еще один сюжет посвящен неизвестному нам событию, но по всей видимости хорошо известному в древности. Из з а д в у с т в о р ч а т ы х дверей дворца с колоннами видны и руки и голова испуганного старика. Он с ужасом смотрит на бегущих к дворцу воинов, размахивающих мечами. Воины жестокие и сильные. И нет спасения немощному старику даже за окованными дверями. Напряженное душевное состояние героев находит свое выражение в позах, жестах, взглядах. Известие о находке клада из Панагюриште буквально взбудоражило научную общественность. Открывалась новая страница древней истории Болгарии. Высокая художественная ценность найденного в п а н а г ю р и ш т е к л а д а не вызывала сомнений. Однако долгое время среди специалистов шли споры, где изготовлены эти роскошные сосуды, какой эпохи их следует отнести. То, что это не древнефракийское искусство, ученые разобрались довольно быстро, но нельзя было и утверждать, что эти сосуды изготовлены в коренных греческих областях. Скорее всего, кубки появились на свет в греческом центре, находящемся за пределами материковой Греции. Болгарский исследователь Иван Венедиков, основываясь на тщательном и разностороннем анализе, пришел к выводу, что этот сервис вышел из ювелирных мастерских малазийского о города Лампсака. Ученый пришел к этому выводу, изучая весовые системы различных греческих городов. Ему удалось определить, что в основе соотношения между весом п а н а г ю р и ш т и н с к и х сосудов и содержанием в них золота лежала персидская весовая система, а точнее вес персидских монет статеров, которые чеканились и в греческих городах Малой Азии. Ближе всех к искомому оказался статер, чеканившийся в Лампсаке. В этом городе персидский статер в IV веке до н. э. был чуть п о л н о в е с н е е обычного. Вот такая сложная родословная у п а н а г ю р и ш т и н с к и х сосудов. Их изготовили греческие ювелиры в малоазийском городе Лампсаке, стоящем на Фракийской земле и испытавшем влияние ахеменидской Персии. д а т ы изготовления сосудов считается р у б е ж е i v i i i веков до нашей эры. В ту пору Фракия была вовлечена в о р б и т у важных политических событий, сотрясавших античный мир. В 370 году до нашей эры эта область стала п л а ц д а р м о м с которого Александр Македонский начал свой поход в Персию. В триста двадцать третьем году до нашей эры после смерти Александра правителем Фракии стал Лисимах, сподвижник великого полководца. Бесконечные войны, не прекращающиеся восстания фракийцев, стремившихся сбросить с себя чужеземное и г о истощали страну. А в двести семьдесят восьмом году до нашей эры, спустя два года после смерти Лисимаха, На Фракию нахлынула волна кельтского нашествия. Организованного отпора фракейцы дать не смогли. Люди бежали в неприступные горы. Видимо, именно тогда и оказались в земле п а н а г ю р и ш т с к и е ритоны. Сегодня клад из п а н а г ю р и ш т а хранится в археологическом музее в Пловдиве.